звук. Он злостно бросился вперед. Глава 198 девяносто Увидя стремительно приближающегося Сяо Фаня, все четыре старых монаха в белых одеждах сразу громко скомандовали. Формация! Десять тысяч человек тут же подорвались на свои позиции, и в мгновение ока сформировались в разнонародную и загадочную формацию. Потоки ветра колыхали волосы на макушках стройных рядов монашеских голов, Затем по замысловатой траектории начали медленно собираться воедино и в итоге слились в крепкие вихри. После окончания построения каждый монах в сером одеянии почувствовал прилив подавляемого изнутри ожидания чего-то священного и торжественного. Это подавленное чувство. Десяти тысяч человек повисло в воздухе. Казалось, что оно скоро вырвется на свободу и с чудовищной силой сметет все вокруг себя. Спустя некоторое время ветер утих, земля застыла. В небе воцарилась тишина. Казалось, что на всем белом свете осталась лишь эта безымянная армия и ничего больше. «Смирно!» Сяофань вдруг поднял руку. Послушный кроваво-красный тираннозавр под ним мгновенно остановился и стал махать хвостом, хаотично разбрасывая лежащие внизу камни. Он со страшным ревом раскрыл свою огромную пасть. Из ее уголков и огромных клыков на землю стали стекать капли крови. Сяо безмолвно остановился на месте, застыв в пространстве. Слышались только звуки ветра, трепавшего рукава его одежды. Под тяжелым напором нахлынувшей крови лицо Сяо Фани еще больше наголось высокомерной спесью. Его бесчеловечный взгляд накрывала пелена, попеременно сменявшаяся то спокойствием, то гневом. Никто не знал, что он собирается делать. Более того, никто не представлял, чем обернется его следующий шаг. Великая смелость обернулась наказанием. «Но мы не станем тут же опускаться на колени в ожидании смерти!» — выкрикнул монах в белом с восточной стороны. Он был громогласным, как раскаты грома, способные привести любого в трепет. «Черт возьми, сегодня ты пройдешь первый бой!» — крикнул другой в западной части. Его крик был низким и напоминал удары в барабан, от которых может сильно забиться сердце. «Послушник, раскайся в преступлениях! Встань на праведный путь!» «Тебе еще не поздно одуматься!» Доброжелательной и спронтительной силой сказал монах в северной части и перевел взгляд на Сяо Фаня. «Мы милосердны к тебе, как к самому себе, мирянин. Не надо больше упорствовать в своих заблуждениях. Для тебя единственный выход – это верить в себя благости Будды», произнес монах в белом с южной части. Его лицо было преисполнено великой доброты, скорби и человеколюбия. При этом в своем увещевании он как будто взирал на Сяо сверху вниз. «Слава Будде, Амитабхе!» Хором, сложив руки, произнесли десять тысяч человек вслед за четырьмя монахами в белом. Их голоса настоящей волной докатились до Сяо В этот раз звук этой волны был намного сильнее и величественней. Он был способен разнести в пух и прах все на земле. Сяо по-прежнему стоял на месте, не произнося ни слова. Он лишь слегка опустил голову, словно размышляя о чем-то. Однако никто не разглядел, что в его глазах непрерывно назревало желание убивать. Оно постоянно нарастало. И когда оно достигло бы своего пика, он бы начал стирать с лица земли все вокруг. Вокруг Сяофанья и Тираннозавра образовался слой невидимой защиты. Если страшный звук возникает из ниоткуда и рассеивается, то он не может нанести ни капельки вреда. В этой волне Сяофань выглядел как гора Тайшань. Он был непоколебим и недосягаем. «Стой!» Монах в белом из северной части поднял руку, вслед за ним замолкла и толпа монахов. Волна остановилась, и из-за нее вновь проявились облики Сяо и красного тираннозавра под ним. «Мирянин, это мое последнее предупреждение!» По-прежнему дружелюбно повторил тот же монах в белом. Увидев молчаливого Сяо с опущенной головой, он тепло продолжил. «Даю тебе на ответ одну минуту. Ты, наконец, сдашься или будешь продолжать упорствовать?» «О Будда Амитабха!» Миролюбиво воскликнул монах в белом в южной части. «Мирянин Будда добродетелен ко всему живому. Сегодня тебе надо лишь вериться милости Будды, и тогда тебя не будет ставить в вину все прошлое. Ни в коем случае не соверши ошибку. Это в твоих интересах». «Проклятье, ты все еще колеблешься!» «Если ты незамедлительно не веришь в себя милости Будды, ты обречен на гибель!» Вновь выкрикнул монах в белом с восточной стороны. Его взгляд был выразительно холодным, а кровожадность стремительно нарастала. «Дьявол, вы все трое запутались. Все ваши шесть чувств нечисты. Способность верить в себя милости Будды – привилегия твоих предыдущих поколений. Ежели ты еще и сомневаешься и упрямишься, то тебя ждет кара!» Злобно прокричал монах в белом с запада с холодным голосом, источая кровавый замысел. И тогда Сяофань наконец поднял голову. Его глаза побагровели. Это был необыкновенный, кричащий, пугающий красный цвет. Его жажда крови захлестнула небо и расползлась во все пределы. Рядом с ним витало напряжение, сравнимое с треском натянутые ветки лианы. Внизу, на земле, паутиной проступили трещины, самые крупные и глубокие из которых тянулись в сторону этих четырех монахов в белом. «Монахи, скройтесь от дьявола! Он успокоится и затем убейте его!» Увидев Сяо Фаня в таком виде, монахи тут же стали суровыми и непреклонными. С твердой жаждой крови они закричали «Убить!» Десять тысяч монахов закричали, резко вытянув руки, и тут же появились белые потоки воздуха. Потом они быстро объединились над головой Сяо в огромную белую руку, которой, казалось бы, достаточно, чтобы закрыть над собой все небо. Эта белая рука наполнилась грозной священной аурой, с таким грохотом, сравнимым с раскатами грома, как будто эта рука сейчас медленно опустится и накроет целый мир, расплющив под собой все. «Убирайтесь прочь отсюда!» Наконец прокричал Сяофань. Концентрация ауры в его теле достигла пикового значения. Кровь начала стремительно приливать к его кулакам. сгустившись там в ярко-красный цвет. И затем он начал свирепо наносить удары. Вдруг кровоточащие от злобы кулаки стремительно полетели вверх, в сторону медленно опускавшейся белой руки. Во время полета они неизменно увеличивались, достигнув размеров не уступающих огромной белой руке. Кроваво-красные кулаки распространяли вокруг себя ауру, прямо противоположную огромной белой руке. Они источали зло, страх и были переполнены смертью и кровожадностью. Можно сказать, если огромная белая рука могла бы уничтожить землю, то кроваво-красные кулаки Сяо могли уничтожить небо. И тот, и другой несли в себе силу и ауру разрушения. Стоял такой грохот, будто столкнулись небо и земля. И тут, на глазах испуганных людей, кроваво-красные кулаки победоносно прошили насквозь огромную белую руку, подобно тому, как раскалывают бамбук. Потом, повторно развернувшись, они превратились в огромную красную руку. и безжалостно разбили безнадежно разрушенную огромную белую руку. Под таким напором огромная белая рука была уничтожена, превратившись в небе в бесчисленное количество маленьких белых частиц, которые вызвали собой ураганы. Поднялась страшная по силе взрывная волна, распространявшаяся повсюду и накрывавшая собой все, включая окружавшую армию из десяти тысяч монахов. В тот момент, как огромная белая рука была стерта с лица земли, Все десять тысяч монахов будто поразила молния. Они побледнели и начали кашлять кровью. Некоторые из них даже теряли равновесие, как будто вот-вот упадут на землю. Четверо монахов в белом, казалось, хотели что-то сказать. Но они также побледнели, шарахнулись назад, и на уголках их рта поступили струйки крови. «Нет, это невозможно!» Вдруг не выдержал монах в белом с восточной стороны, увидев это пугающее зрелище. Эти десять тысяч монахов представляют одну из трех наиболее сильных формаций нашего буддийского монастыря. Никто не мог ей противостоять и уж тем более уцелеть. А он, вопреки всем ожиданиям, разбил наш огромный белый кулак. Это... это невероятно!» В смятении крикнул монах в белом с запада. Однако в это время, чтобы не дать им времени одуматься, Сяофанис дал неистовый крик, и огромный кроваво-красный кулак в небе в мгновенье ока разделился на 10 таких же. окруживших его со всех сторон. Смертоносная вселяющая ужас аура этих десяти кроваво-красных кулаков, которая, казалось, могла снести стены на своем пути, разнеслась и с силой ударила все десять тысяч монахов в грудь. Гигантские кулаки с такой силой ударили в грудные клетки монахов, что некоторых это сдавило насмерть. Кровь хлынула отовсюду и не давала сделать и вдоха. Четверо монахов в белом проглотили языки. Они подняли головы вверх и, глядя на эти десять кулаков, побледнели а губы задрожали от страха. «Все наши семнадцать божественных способностей нашли повсеместное забвение!» Сяофань громко крикнул, и после этого все десять кулаков со смертоносной разрушительной аурой полетели вниз. Оставшиеся монахи вдруг один за другим начали разлетаться в стороны, как ленточные хлопушки. Кровь лилась рекой, кости летели в разные стороны, и стоял жуткий запах свежей плоти. от которого может закружиться голова и начаться рвота. При виде всего этого на лицах четырех монахов в белом проступили гримасы безнадежности и смеха сквозь слезы. Потом они в один голос громко расплакались, но от каждого произнесенного слова их тела словно пронзал взрыв. Будда! Их левые руки раздробило взрывом и превратило в кровавое облако. Ами! Их правые руки раздробило взрывом и превратило в кровавое облако. да Их ноги раздробило взрывом и превратило в кровавое облако. Бха! На последнем слоге их головы раздробило взрывом и превратило в кровавое облако. Еще при слове Будда эти десять кулаков ударились вниз и раздавили всех прочих монахов